Николай. Начало июня 1880 года. Москва готовится к Пушкинским торжествам. Кульминацией праздника станет открытие памятника поэту на Страстной. Событие это было не раз описано очевидцами. В день открытия памятника вспоминал один из них Алексей Сливицкий. С самого раннего утра не только площадь перед Страстным монастырём, Но до половины и прилегающие к ней бульвары Тверской и Страстной, а также и сама Тверская в ту и другую сторону, были битком набиты народом. Но вот обедню кончилось, загудели колокола, из монастырских ворот показалось духовенство и направилось к памятнику для его освящения. Церковный обряд кончен, и вот пала завеса. Площадь дрогнула от потрясающих криков ура, заглушающих звуки оркестра. и живыми глазами задумчиво глядел Пушкин на ликующих потомков. А вот другое описание, другой ракурс. Взгляд не со стороны запружённой толпами площади, а из монастырских стен. Потом с преосвященным Алексием в Страстной монастырь. Дорогой множество народу у памятника. После обедни я с колокольни смотрел открытие памятника казалось, что вот-вот Пушкин сойдёт с пьедестала и пойдёт среди бесчисленной толпы, собравшейся у его подножия. Музыка, речь, снятие покрывала в два приёма, причём ура народа. Но Пушкин стоял со склонённой головой, как будто он виноват перед народом, или он думает о суете всего происходящего. Автор этих строк, епископ Ривельский и японский Николай прибывший в 1879 году из Японии, для сбора пожертвований на нужды растущей японской православной церкви, основателем которой он являлся. Отрывок взят из его дневника. Вёл он его с молодости и до последних своих дней. Выходец из низов, сын сельского диакона, святитель Николай был человеком редкой образованности. Его собеседниками были Фёдор Достоевский и Владимир Соловьёв. Он описывает, например, как Достоевский интересовался особенностями принятия христианства у японцев. «Лицо резкое, типичное, глаза гордые, хрипота в голосе» — так обрисовал епископ облик писателя. Дневники святителя Николая полны точными психологическими характеристиками, откликами на события в России и Японии, прозрачными пейзажными зарисовками. Вот описывает он «Начало дня», в Троице-Сергиевой Лавре, когда зазвонили, с наслаждением купался в звуках дивного лаврского царь-колокола в четыре тысячи пудов. Звуки чистые, густые, заставляющие воздух дрожать. 29 мая 1880 года. А вот уже другое утро в Японии. Епископ навещает отдаленные православные приходы на севере страны. часов в шесть с половиной, простившись с христианами в церкви, отправились в Санума. Местность прелестнейшая, лощина, где все рисовые поля. По горам роскошная растительность. Ехали среди беспрерывного пения соловьев и кваканье лягушек, впрочем. Дорога гористая, часто приходится выходить из тележки и плестись по грязи пешком. 26 мая 1881 года. Россия и Япония две страны, два полюса, соединённых в его сердце. Во время редких приездов в Россию он рвался в Японию, в Японии тосковал по России. Особенно тяжёлой и раздвоенность, разорванность между этими полюсами стала в годы русско-японской войны. 6-го-8-го сентября 1905 года в Токио прошли антихристианские погромы. Православная миссия чудом не пострадала. Несмотря на угрозы, епископ остался в Японии, продолжал совершать богослужения, поддерживал православных японцев, заботился о русских военнопленных. Переживал военные неудачи России, свои печали и горечь доверял дневнику. Бьют нас японцы. ненавидят нас все народы. Господь Бог, по-видимому, гнев свой изливает на нас. Да и как иначе, за что бы нас любить и жаловать? Дворянство наше веками развращалось крепостным правом и сделалось развратным до мозга костей. Простой народ веками угнетался тем же крепостным состоянием и сделался невежественен и груб до последней степени. На всех степенях служения — По головное самое бессовестное кознакрадство везде, где только можно украсть. Верхний класс, коллекция обезьян, подражателей их и обожателей то Франции, то Англии, то Германии. Духовенство, гнитое бедностью, еле содержит катехизис до да развития ли ему христианских идеалов и освящения ими себя и других. 18 июня 1904 года. и шел успокаиваться от горьких мыслей в парк Уэно, что неподалеку от Миссии. Там имел одну излюбленную тропинку, прогуливался по ней, позволяя себе выкурить сигарету. Тогда курение среди духовенства считалось позволительным. В мирное время из-под ног волнами разлетались голуби-сезари, аборигенные обитатели парка. Милостыньку выпрашивали, подкармливал их. Теперь же в военные дни голубей и не видать, одни вороны, карасу в по-японски, светлей голоса подают. Духота. В просветах между стволами безразлично поблёскивает пруд, украшенный цветущими лотосами. Краснеет над ним кумирня буддийская. Плавают японские карпы, священные по местным понятиям рыба. Глядит на них епископ, а сам о других рыбах думает. мыслянных. Да, гнитомо православное духовенство бедностью, но разве были его богачи первые ученики Христовы, апостолы? Нет, не в бедности и не в богатстве тут дело. Пора, как он писал ещё четверть века до того, пора церкви выйти из страдательного положения. Необходимо миссионерство, широкое миссионерство в самой России и за границами её. Только тогда православный Невод будет вытаскивать немало рыбы. И глаголы им Иисус «принесите от рыб, я же ясте ныне». Влез же, Симон Петр, извлечь им мрежу на землю полну великих рыб. Только возродив миссионерский пыл первых апостолов, извлечет церковь эту мрежу, сеть эту с блестящими на солнце рыбинами. Тяжко будет приучаться им пользоваться воздухом вместо привычной мутной воды и обучаться слову взамен привычной немоты своей. Так писал он и думал четверть века назад. Ничего почти не сдвинулось, одни социалисты и протестанты оживились, а церковь в том же страдательном положении. А тут ещё эта бессмысленная война, рассорившая Россию с полмиром. Бьют нас японцы, Ненавидит нас все народы. Господь Бог, по видимому, гнев свой изливает на нас. Тяжёлые вести шли с фронта. В начале июня русская армия отступила в бою при Вафангоу. А тут ещё 16 июня на Москву обрушился смерч невиданной прежде силы. Пожелтело небо, писал Владимир Гелеровский. Налетели бронзовые тучи, мелкий дождь сменился крупным градом. тучи стали чёрными, они задевали колокольни. Наступивший мрак сменился сразу зловеще с жёлтым цветом. Над сокольниками спустилась чёрная туча. Она росла снизу, а сверху над ней опускалась такая же другая. Вдруг всё закрутилось. Среди зигзагов молний вспыхивали жёлтые огни, и багрово-жёлтый огненный столб крутился посередине. Через минуту, Этот ужас оглушающе промчался, руша всё на своём пути. Неслись крыши, доски, звенели колокола, срывало кресты и купола, вырывало с корнем деревья. Многим это было принято как мрачное предостережение. И при всём том, продолжал дневниковую запись епископ Николай: "Мы самого строгого мнения о себе. Мы только истинные христиане. У нас только настоящее просвещение, а там мрак и гнилость. А сильны мы так, что шапками всех забросаем. Нет, не даром нынешние бедствия обрушиваются на Россию. Сама она привлекла их на себя. Только сотвори, Господи Боже, чтобы это было наказующим жезлом любви Твоей. Не дай, Господи, в конец расстроиться моему бедному Отечеству. Пощади и сохрани его. Всем христианским церквям в Японии... Правительство предписало молиться о победе японского оружия. Епископ не препятствовал тому, чтобы это возглашалось и в православных храмах. Сам стоял во алтаре и тихо молился о даровании мира. Когда в 1861 году святитель Николай прибыл в Хакодате первое место своего служения, в Японии не было ни одного православного христианина. 1911 году в стране было более 33 тысяч православных. Во всех крупных городах построены или строились храмы. Самый величественный, воскресение Христово, был возведен в центре Токио. Ныне он более известен как Никараидо, церковь Николая. Переведены на японский священное писание, богослужебная литература. Роль наша не выше сахи, говорил владыка незадолго до своей кончины епископу киотскому Сергию. Вот крестьянин попохал, сахай взносилась, он её и бросил, износился и я, и меня бросят. Так смотри же, пошити, честно пошити, неустанно пошити, пусть Божье дело растёт. Проросло возделанное поле. Сохранились в Японии православные церкви. Несмотря на обрыв связей с Россией после 1917-го, на гонения в 1930-е и 1940-е, большинство нынешних прихожан японцев — потомки тех, кто был крещен при святителе Николая. Сам я два с половиной года посещал православный храм в Якогаме в начале 2000-х. Небольшой дружный приход, после воскресной литургии совместная трапеза, на которой обсуждаются приходские и общие церковные дела. Бывают и живущие в Йокогаме не японцы: греки, русские, украинцы, американцы. Там в Йокогамской церкви я её услышал впервые, а Николая японском. И ещё, это, наверное, стоило бы поставить даже в двойные скобки, почему я пишу здесь иногда себе? Не знаю, нужен ли этот автопортрет где-то сбоку на полях. А если да, то для чего? Сколь многие говорят: "Желал бы я видеть лицо Христа, образ, одежду, сапоги", писал, точнее, говорил Иоанн Златоуст. Так же и мне очень хочется побыть хотя бы в одном тексте со всеми этими людьми, потрогать их одежду, погладить ладонью их сапоги, или во что они там были обуты. В то хмурое начало июня 1980 года всё ещё было впереди. И строительство Вознесенского храма, и русско-японская война, и шествие за гробом владыки, которое 22 февраля 1912 года растянется на многие километры. Пока же епископ Превельский и японский Николай, полюбовавшись открытием памятника Пушкину, сидит на пушкинском обеде в благородном собрании, рассеянно слушая тосты Аксакова, Майкова. Видел «Все самое блестящее в всем мире», — записывал владыка в дневник. «Цвет интеллигенции и талантов. Бриллиантами горели передо мной хрустали на шандале. Мечты разнообразились и искрились, как цвета. Но успокоения не было». И тут же объяснил причину этой неуспокоенности. Манила только в Японию. К отдаленным приходам среди рисовых полей... К задуманным планам, к непаханому полю миссионерского служения.